Задумчивых берегов, говорящих о суете нашей жизни И о существовании чего-то высшего Хорошо бы забыться, умереть, стать воспоминанием Прошедшее пошло и неинтересно, будущее ничтожно А это чудное, единственное в жизни Ночь скоро кончится, сольется с вечностью Зачем же жить? А Ольга Ивановна